Глава 7 Русский видел их, сидевших вдвоем на лавочке возле пруда. Фасад книгохранилища ночью хорошо освещался, так что двое сидящих были ясно видны в отраженном поверхности воды свете. Кроме того, зрение его было безупречным, так что он видел все детали и без труда отличил цель от ее приманки. Цель была высокая и угловатая. Выглядел он бывалым и побитым жизнью, хоть и сидел в расслабленной позе. Русский подозревал, что этот отреагирует лучше, нежели прошлый, оставшийся лежать в переулке, как пудинг, шлепнувшийся с блюда. Он припарковался на Хьюстон-стрит, избегнув фонарного света, на другой стороне от книгохранилища, возле переезда через рельсы, идущие вдоль Пасифика-авеню. Отсюда был хороший обзор, а для них он оставался невидимым. Признаков настороженности он не замечал. Старший из собеседников не оглядывался – Язык его тела не выдавал напряженности. Он не сглатывал и не облизывал губы, выказывая нервозность. На нем были пиджак-хаки, джинсы, красная бейсболка и пара ботинок. Он серьезно говорил и серьезно слушал. Однако разговор подходил к концу. Цель встанет, и куда бы она ни пошла, русские последуют за ним на некотором расстоянии. Главным секретом успешного наезда был расчет времени. Дорожного движения в такое время не будет. А сканер полицейских частот показывал, что в округе патрульных машин нет. План был такой. Подождать, пока он перейдет улицу и пойдет дальше вдоль квартала. Затем быстро крутануться вдоль квартала, будучи внимательным на поворотах, чтобы поймать его на следующем перекрестке, добравшись туда раньше него, и встать с погашенными фарами. Когда он дойдет до перекрестка, он посмотрит в обе стороны и, наверное, подождет, пока загорится зеленый, даже в это пустынное ночное время, после чего начнет переходить дорогу. Тут нужно было лечь на угол перехвата, ускориться, соблюдая курс. Додж разгонялся до 60 миль за 3,7 секунды и раздавить его. Скорость будет порядка 65 миль. В последний момент, когда он обернется на рев, нужно будет ослепить его фарами, отчего он потеряет ориентацию и замрет на месте. Ему конец, среагировать он не успеет. Он ждал, ждал, ждал. Мимо проехала случайное такси, направлявшееся в богатую пассажирами зону вест лежавшую неподалеке. По соседству горел свет, звучала музыка, но для русского это ничего не значило. Он сидел в темноте улицы в темной машине, а по обе стороны от него возвышались два квадратных кирпичных строения, столь же темные. Ни малейшего понятия о том, что это были за дома, он не имел. «Думаю, Донахью подошел ближе всего», — сказал Ричард. Они сидели на освещенной скамейке, словно на сцене, возле отражающего свет пруда, подвяло шевелящимися кронами дубов. Прохладный ветер шелестел листьями в ночи, создавая идеальную атмосферу для секретного разговора. «Он рехнулся под конец», — продолжал Ричард. «Но в его безумии была логика. Он пытался ответить на твой вопрос, почему взорвалась третья пуля. Его ответ был таким. Агент секретной службы в следующей за ними машине с такой-то штукой, которая называется «АР-15», бывшая новейшим изобретением в 1963-м, не зная, что это такое, встал в машине и случайно выстрелил после второго выстрела «Осфальда». Именно эта пуля и попала в «Кеннеди». И будучи тонкооболочечной, высокоскоростной пулей калибра 5,56 мм, прилетевшей практически в упор, она повела себя абсолютно не так, как гораздо более тяжелая карка на 6,5 мм с расстояния в шестеро большего, поскольку была создана для того, чтобы разрываться. Так? «Да». Согер хмыкнул. «Что-то не так?» «Мне трудно поверить, что...» «А. Агент мог выстрелить из оружия, выглядящего как космический бластер перед двумя тысячами людей, да так, что никто не увидел и не услышал ничего». «И Б. При всем этом волею вселенского случая ствол должен был смотреть точно в голову Кеннеди». «Это теория с множеством трудностей, да. Я бы сказал дискредитированная. Ты говорил...» Я думаю, дело в том, что он глубоко проанализировал Каркана и застрял на том, как объяснить поведение третьей пули. Это АР-15, которую позже назовут М-16, отвечает на все вопросы касательно пули, но он не понял, что этими ответами поднял еще больше новых вопросов. Есть также свидетельства, что некоторые люди ощущали запах пороховой гари, находясь на диле. Это также объясняет прикрытие со стороны правительства. Они не хотят признавать, что ДФК был убит выстрелом своего же человека. «Ну, в это я не поверю. Понятно, что с оружием могут происходить самые невероятные случайности, приводящие к большим потрясениям. К примеру, 45-й калибр, никогда до того не двоивший, внезапно делает двойной выстрел. Или случается рикошет, который и за миллион лет не повторишь. Бывает. Но тут у тебя сразу две таких случайности, в одном выстреле на глазах у двух тысяч свидетелей. И никто этого не видел?» «Да, вопросы остаются. Все же ты бы прочитал его книгу. Первые сотни страниц тебе многое прояснит». Думаю, это согласуется с твоей идеей, если я правильно ее понимаю, и насколько я способен судить. Но ты хотел меня видеть, я так понял, что тебе не только мой рассказ был нужен, а тут что-то срочное. Меня вот что волновало. Новая мысль появилась насчет углов. Что насчет углов? Все, кто ничего не знает о стрельбе, считают, что все дело в расстоянии. Стрелять близко легко, а вдаль трудно. Ну так вот, это неправильно. И особенно неправильно, если стреляешь с упреждением. Упреждение? No comprendo. Упреждение. Оно нужно, когда стреляешь по движущейся мишени. Ты должен понять угол и найти траекторию, которая приведет не в цель, а в место пересечения. Вогнать пулю в то место, где будет находиться цель. Похоже, что никто из тех, кто когда-либо писал об убийстве Кеннеди, не стрелял уток в лед. Так что все выстраивалось на суждениях, догадках и подозрениях. «Хм, протянул Ричард. Интересно». «Итак, я клюнул. Рассказывай, к чему ты пришел?» Боб изложил свои мысли Ричарду. «Так что, есть тут смысл? Как по-твоему?» «Думаю, никто до сих пор не додумывался до этого. Как бы мне это проверить? Связано ли это с чем-нибудь еще? Кто-нибудь думал в этом ключе?» «Джек, мне нравится твой подход к делу и то, что все это стало настолько важным для тебя, что тебе нужно это обсудить в...» Он посмотрел на часы. Десять минут первого ночи. Я думаю, тут что-то новое. Я думал, у тебя фотографическая память? Я тоже так думал. Однако сейчас ты проверяешь ее границы, так что позволь-ка мне об этом завтра подумать. Заодно проверю кое-что. Да и дела нужно вести, как ты знаешь. Поздно уже, и я уже не такой мономаньяк, как ты. Я просто человек, которому нужно спать. Но я все проверю, а ты позвони мне через несколько дней, и вскоре опять увидимся, ладно? «Извини, Ричард. Отлично, так и поступим. Подбросить тебя куда-нибудь?» «Нет, я такси поймаю». «Ловко ты мне намекнул, при этом ни на что не намекая. Твоя мама вырастила достойного человека». «Благодарю, Джек. Даже не буду пытаться уговорить тебя доехать со мной. Буду ждать твоего звонка». Они оба встали, пожали друг другу руки и направились каждый в свою сторону. «Русский наблюдал». Высокий человек пересек Хьюстон и пошел вниз Пайл, направляясь к высоким зданиям ближе к окраине. Он заметно хромал, как будто бы ему кто-то бедро прострелил. Должно быть, тут какая-то история скрывалась. Хромота заметно замедляла старика. Русский поморщился при мысли о дискомфорте, который он испытывал при ходьбе. Подождав, пока старик дотащит свои несчастные кривые кости до угла дома слева от него и не скроется за ним, русский подождал еще 20 секунд, включил фары и медленно тронулся в сторону Элм, уйдя на нее левым поворотом. Высокая фигура человека к тому времени находилась в половине квартала от него, излучая движениями болезненную неуверенность и хромая, не думая о безопасности, будучи погруженной в какую-то всепоглощающую внутреннюю драму. Превосходно рассчитав время, Русский заставил себя не смотреть на человека, поскольку у некоторых людей есть странный дар ощущать на себе присутствие чужого взгляда, пока оба они были на углу, и свернул налево, На 30 милях он доехал до следующего квартала, свернул направо и здесь притопил, лишь краем глаза отметив, что он двигается по рельсам, идущим вдоль Пасифика-авеню. Разогнавшись до 65 за 3 секунды и долетев до следующего перекрестка, нашел идеальный угол и, не сбросив скорости ни на милю, в управляемом заносе на горячей резине вложил машину в правый поворот. Не доехав до перекрестка следующего квартала порядка сотни футов, он остановился, установил нейтраль и погасил фары. Все шло отлично Не было никаких проблем. Он снова ждал. На охоте время иной растянется медленно. Но наконец-то добыча подоспела, войдя в поле зрения той же расстроенной походкой старика, комически деформированной хромотой. Русский слегка улыбнулся забавному передвижению старикана. У него также был дар моментального расчета угла пересечения. Он знал, что не надо давить на педаль, как только человек шагнет на проезжую часть, или даже через секунду после этого. Нужно было взять время на то, чтобы убедиться в отсутствии лучей света фар приближающихся машин, и убедиться в том, что никакого движения нет. На третий шаг мишени он принял с глубин мозга команду «Стартовать» и рванул машину с места на первой передаче, виртуозным прикосновением играясь со сцеплением, и долей секунды спустя моментально перебросил коробку передач на вторую скорость, заставив табун 370 лошадей броситься в ревущий галоп и доставить его туда, куда было нужно с той скоростью, которую не могло развить ничто на всей земле, кроме рожденного для дорога автомобиля. Звук двигателя, пожирающего горючее, раскатывался густым басистым ревом и посредством какой-то алхимии моментально остановился скоростью. Казалось, рывок автомобиля был настолько мощным, что размыло четкие очертания реальности в дымку. Сойгер держал пистолет в руке, опущенный вдоль правой ноги, маскируя это за комически преувеличенной хромотой. Заслышав рев, он, не теряя времени ни на удивление, ни на сожаление, ни на нерешительность, своим отточенным движением убийцы, красивый, мужественный и истинно американский стрелок, мягко и легко повернулся и с таким же легким, плавным движением вскинул пистолет со скоростью, которой не было места во времени, а его подсознание привело мушку точно в середину лобового стекла с водительской стороны». Два выстрела грохнули один за другим в десятую долю секунды, а отдача не была настолько сильной, чтобы опередить второе нажатие на спуск. Так что две вспышки на конце дула слились в одну, а две горячие гильзы были выброшены с казенника на 8 дюймов в сторону. Лобовое стекло моментально расцвело сеткой микротрещин. Машина ушла правее, подпрыгнула на бордерном камне, врезалась в стену здания со звуком рвущегося металла, опрокинулась на бок... И со скрежетом проехала по тротуару, лежа на своем красивом, гладком черном боку, разбрызгивая мелкое крошево дорожного покрытия и испуская снопы искр, рассыпав витринные стекла первых этажей в осколки. Капот ее загнулся и перекрутился, как лист горящей бумаги. И, наконец, она остановилась, став кучей металла в облаке бензиновой вони и клубов пара и дыма, которыми исходил двигатель. В наступившей тишине Соггер вернул пистолет в кобуру и схватил мобильник. «Мемфис» тут же донесся ответ. «Я на углу Элм и Норд-Маркет. Он справа на тротуаре валяется. Граждане не пострадали, все чисто. Быстро пришли сюда людей и вытащи меня из этого города». «Что с ним?» – спросил Ник. «Мешок для трупа возьмите», – ответил Свегер. «И швабру».